Глава одиннадцатая. «Значит, теперь это ваше оружие!» Готрек зарычал на Эйлера. «Трусы! Диванов вам было недостаточно!» Феликс быстро встал перед истребителем. «Как неожиданно, Гер Эйлер!» В некоторых вооруженных матросах он узнал массивных лакеев Эйлера, которые с тех пор сменили свои черные бархатные дублеты на кожаные куртки и красные банданы. «Да, я полагаю, вы бы так и думали», — любезно сказал Эйлер. «Но некоторые мои друзья в Суит-Доке подслушали, как матросы нанятого вами корабля говорили, что вы направляетесь на север в поисках сокровищ. И я решил проследовать за вами и узнать, правда ли это». «Мы ищем не сокровища», — вклинился Этельнир. «Это...» — Макс тяжело наступил ему на ногу. «Лучше бы это было сокровище высшей», — сказал Эйлер. Герр Ягер должен мне значительную компенсацию за ущерб, который он и его неотесанный друг нанесли моему дому, и я намерен так или иначе взыскать с него этот ущерб». «Спускайся сюда», — сказал Готрек, — «и ты получишь еще столько же». «Разумно ли угрожать мне, коротышка?» — спросил Эйлер, приподняв бровь. «Я легко могу оставить тебя здесь. Акулы скоро вернутся». «Гер Эйлер», — сказал Феликс. «Там действительно есть сокровища. Смотрите». Феликс повернулся и осмотрел ковер, на котором они стояли. Как он и надеялся, на нем осталось немного сокровищ. Он поднял золотой и серебряный кувшины эльфийской работы, лежавшие рядом с трупом Риона, повернулся назад и бросил их Хансу. Пират поймал кувшины и осмотрел опытным взглядом знатока. «У нас его было полно, но большую часть украли». «Кто украл?» – спросил Эйлер. «Куда они его забрали?» Этельнир открыл рот, чтобы заговорить, но Макс снова придавил его ногой. Высший эльф впился в него взглядом. «Этого?» – осторожно начал Феликс. «Я вам не скажу, пока вы не разрешите нам подняться на борт. Они недалеко отсюда». Эйлер сделал паузу. В его глазах жадность боролась с осторожностью, Он провел руками по тонкой грани эльфийского золотого кувшина и вздохнул. «Очень хорошо, гер, гер но сначала я должен получить клятвы от каждого члена вашей группы, что вы не причините вреда мне, моей собственности или моей команде, если подниметесь на борт, особенно гном», — добавил он, свирепо глядя на готрика Макс, Клаудия и эльфы довольно быстро сделали веленное, но Готрек что-то рычал себе под нос. Феликс знал, что для гнома дать клятву — дело не из легких. «Давать ли клятву лжецу и шантажисту?» — вымолвил он. «Я не буду!» — Готрак, — сказал Феликс. «Мы не можем оставаться на этом плоту. Мы должны следовать за твоим предназначением, помнишь?» Готрак раздраженно хмыкнул. «Хорошо, человечий отпрыск!» Он повернулся и посмотрел на Эйлера. «Я поклянусь не причинять вреда вам, вашей собственности и вашей команде, если, в свою очередь, не будет нанесено вреда нам». «Я тоже в этом клянусь», — сказал Феликс. Эйлер свирепо посмотрел на них сверху вниз, но в конце концов тяжело вздохнул и махнул рукой. «Прекрасно. Я согласен с этими условиями». Он сделал знак своим людям. «Сбросьте им лестницу». Через несколько минут все поднялись на борт и стояли на палубе, дрожа на холодном ветру. Клаудия прижалась к Максу. Ее губы посинели, о конечности яростно колотила, но Эйлер не предложил им ни еды, ни крова, ни сухой одежды. Он стоял перед ними, скрестив руки на своем круглом животе. «Итак», — сказал он, — «кто украл эти сокровища и куда они направились?» Феликс посмотрел на Макса и Этельнира. Они кивнули. Это были темные эльфы. Они потопили наш корабль и направились... На самом деле, он не мог быть точно уверен, куда они направились, но Эйлер пришел с юга и увидел бы их, если бы они пошли в его сторону. Так что север был безопасным выбором. Они направились на север. Наша провидица может определить их местоположение, если... Он сделал многозначительную паузу. Она сейчас не замерзнет насмерть. Темные эльфы... нерешительно переспросил Ганс. Его люди беспокойно переглянулись. «Не военное судно», поспешно сказал Феликс. «Разведчик, меньше вашего корабля». Он кашлянул, затем уверенно солгал. «У них достаточно эльфийского золота, чтобы заплатить вам за ваш дом и купить другой, точно такой же, а также обеспечить солидные доли для нас и ваших людей». Эйлер задумчиво потер подбородок. «Один корабль», переспросил он. «Один корабль», — подтвердил Феликс. «Есть какие-нибудь волшебники?» «Ни одного», — заверил Феликс. «В принципе, это не было ложью. Волшебницы — это же не волшебники, не так ли?» Еще через секунду Эйлер кивнул. «Очень хорошо, Гер Ягер. Но если вы обманули меня, я найду какой-нибудь другой способ заставить вас заплатить». Он повернулся к своим людям. «Найди для них каюты и еду!» и он отвернулся, затем снова посмотрел на Феликса. «Передай мне слова провидицы, как только она предвидит их местонахождение!» Феликс медленно поклонился. «Конечно, Гер Эйлер!» Когда подали ужин, Готрек, Феликс и Клаудия понесли свои тарелки в освещенную фонарями каюту Макса и Этельнира, чтобы обсудить планы. Только эльфам и волшебникам были предоставлены отдельные покои, вероятно, больше из страха, чем из гостеприимства. Готреку и Феликсу пришлось искать себе место для сна на палубе, потому как никто из угрюмой команды Эйлера не уступил бы ни дюйма места в кубрике. Теперь они ютились в тесной маленькой каюте с двумя узкими койками вдоль боковых переборок. Феликс сидел на перевернутом ведре, а Готрек стоял у двери, широко расставив ноги. «Я не верю», — сказал Макс, набивая рот тушеной говядиной с горошком, — «что Эйлер будет очень доволен, когда узнает, что мы его обманули». Феликс тоже ел с жадностью. Какими бы недостатками пират не обладал, но Эйлер не скупился, когда кормил свою команду. Еда, несомненно, была одной из лучших, которые Феликс когда-либо пробовал на борту корабля. «Кого это волнует?» — проворчал Готрек. «Меня волнует гном». сказал Этельнир, шмыгнув носом. «Если этот человек — наш единственный путь домой после того, как мы отберем Арфа у Друкаи, тогда мы не можем позволить себе злить его». Готрек ухмыльнулся и презрительно проговорил. «После того, что ты сделал, тебе должно быть стыдно возвращаться домой. Гном побрил бы голову и поклялся умереть, чтобы смыть позор». «Я готов умереть», — ответил Этельнир, поднимая голову и изо всех сил стараясь выглядеть благородно. «Но я также готов жить и продолжать расплачиваться за свое преступление». «Такой позор требует смерти», — сказал Готрек. Этельнир с сожалением покачал головой. «Вот почему гномы пали. Их величайшие воины всегда бреют головы и убивают себя». Гуатрек опустил свою деревянную ложку, угрожающе глядя на высшего эльфа. Макс кашлянул. «Друзья, пожалуйста, не могли бы мы вернуться к насущной теме капитана Эйлера? Некоторым из нас не так уж стыдно быть изгнанными, и они хотели бы вернуться из этого путешествия живыми. У вас есть какие-нибудь предложения?» На мгновение не было ничего слышно, кроме звука жевания. «Мы не можем сражаться с его командой без потерь», — решил продолжить Макс. и мы больше не можем позволить себе никакие жертвы. «Можем ли мы воспользоваться кораблем темных эльфов?» спросил Феликс. Макс покачал головой. «Нас слишком мало, чтобы управлять им». Клаудия оторвала взгляд от миски с тушеным мясом, которую держала обеими руками. Ее глаза все еще были тусклыми, но румянец уже вернулся на щеки. «Можем ли мы как-то подстроить, чтобы корабль Друкаи затонул?» спросила она. чтобы капитан Эйлер подумал, будто сокровища затонуло вместе с судном и не узнал, что мы солгали. Феликс одобрительно кивнул. Девушка была немного безумна, но все же сообразительна. «Это было бы надежнее, чем встретиться с ними в рукопашную сказал он. Этельнир нахмурился. «Потопить корабль и потерять арфу?» «Разве не в этом смысл?» — прорычал Готрек. «Ты с ума сошел, гном?» — воскликнул Этельнир. Такое сокровище нельзя потерять снова. Мы могли бы многому научиться, освоив его». «Будучи профессором истории», — сказал Макс высшему эльфу. «Вы, безусловно, должны знать, что подобные сокровища могут быть использованы для ужасных целей, независимо от намерений тех, кто их хранит. Возможно, было бы лучше дать этой арфи утонуть». «Но где гарантия?» — спросил высший эльф. Один раз другая уже подняли ее из моря, что помешает им сделать это опять. «В следующий раз ты не скажешь им, где она находится», — сухо сказал Готрек. «Замолчишь ли ты, гном?» — взвизгнул Этельнир. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы исправить свою ошибку». «Но как ты собираешься это сделать?» — спросил Макс, упреждая ответ Готрека. «Эйлер заподозрил бы неладное, если бы увидел, что кто-то из нас намеренно пытается его потопить». «Может быть, какое-нибудь заклинание?» — спросил Феликс. Макс, размышляя, наморщил лоб. Клаудия поджала губы, но в конце концов они оба беспомощно покачали головами, и все опять вернулись к размышлениям. «Что ж», — сказал Макс, когда никто не выступил вперед с предложением. «Мы еще подумаем над этим. Давайте спать. Возможно, ответ придет к нам утром». Поднимаясь вслед за Готриком на палубу, Феликс почувствовал чью-то руку на своем плече и обернулся. Это была Клаудия. Она смотрела на него, прикусив губу. «Кажется, у меня входит в привычку извиняться перед вами, Гер-Ягер», сказала она наконец. э в этом нет необходимости», ответил Феликс, отступая назад. «Но это так», настаивала она. «Этим утром я мерзко вела себя с вами, и из-за этого чувствую себя ужасно». «Я набросилась на вас, когда вы всего лишь справились о моем благополучии». «Ах, ничего особенного», — сказал Феликс, делая еще один шаг вверх по лестнице. «Но так и было. Я видела, как причиняю вам неудобства, и все же... И все же, когда вода обрушилась на вас, вы подняли меня и отнесли в безопасное место, хотя и были тяжело ранены. Такая самоотверженность и такое милосердие по отношению ко мне... Ну, я же не мог позволить вам утонуть, не так ли?» Феликс споткнулся, зацепившись каблуком за ступеньку, и Клаудия потянулась, чтобы поймать его. В итоге они оказались слишком близко друг к другу. Застенчиво улыбаясь, она посмотрела на него своими широко раскрытыми голубыми глазами. «Я причинила вам достаточно хлопот, Гер-Ягер, но я верю, что вы начали испытывать ко мне теплые чувства еще до всего случившегося. Капитан Эйлер выделил мне отдельную каюту». «Если вы хотите более удобное спальное место, чем палуба...» «Ах, на самом деле я бы не стал», — сказал Феликс, и на его лбу выступил пот, когда он отстранился от нее. «Все равно спасибо вам. Каким бы восхитительным я ни находил ваше общество, я не думаю, что наши репутации переживут повторение событий прошлой ночи. А теперь, если вы меня извините, это случается не каждую ночь», — сказала Клаудия, надув губы. «Да, но если бы это произошло», — ответил Феликс все еще пятясь назад, — «риск был бы слишком велик. Не то чтобы я не ценил оказанную мне честь», — продолжил он, — «но я думаю, что все к лучшему, не так ли? Спокойной ночи». С этими словами он спустился на главную палубу, всю дорогу чувствуя ее сердитый взгляд на своей спине. Он устроился с Готриком на носу, разложив свои спальные мешки по обе стороны от клеток, в которых содержались корабельные козы и цыплята. Вони от животных и птиц было достаточно, чтобы у Феликса заслезились глаза, но они были в недосягаемости команды и, что более важно для Феликса, в недосягаемости Клаудии. Феликс натянул свой плащ поперек поручней клеток, чтобы соорудить небольшую палатку поверх своего спального мешка, прежде чем лечь, потому что ночь была пасмурной и холодной, а палубу заливал мелкий ледяной дождь. Козел некоторое время укоризненно смотрел на Феликса из своей клетки, но затем потерял интерес и отвернулся. Феликсу было трудно заснуть. День был настолько полон ужаса и опасности, что у него не было ни минуты, чтобы подумать. Но когда он лег, то все мысли, которые борьба за жизнь вытеснила из головы, теперь нахлынули обратно и преследовали его. Был ли его отец невредим? Был ли он все еще жив? Что с Кавиной сделали с ним? Он отчаянно хотел вернуться и узнать ответы на эти вопросы, и все же, сгоряча, он убедил Эйлера пойти другим путем, погнавшись за кораблем темных эльфов. Зная масштабы того, что намеревались сделать волшебницы, он думал, что так будет правильно. Нужды многих перевешивали его потребность узнать о судьбе отца, и было мучительно плыть в противоположном направлении от Альддорфа. Частью его беспокойства за отца, несомненно, было чувство вины. Он много раз желал старику смерти, и теперь, когда это, возможно, произошло, Феликс почувствовал ответственность, как будто одно из его мелких желаний сбылось. Но дело было не только в этом. Он действительно был ответственен, потому как скавины, несомненно, посетили его отца, когда охотились за ним и Готреком. Густав Ягер, если он и правда был мертв или тяжело ранен, был просто еще одной жертвой нашествия паразитов, преследовавших Феликса со времен Альтдорфа. что было лишь меньшим проявлением эпидемии хаоса и кровопролития, которое преследовала Готрека и Феликса, куда бы они ни пошли. «Воистину», — подумал он, — «для Империи, вероятно, было лучше, когда мы держались вдали в течение двадцати лет. На Земле, вероятно, было бы вдвое меньше ее нынешнего населения, если бы мы остались». Наконец, изнеможение взяло верх над беспокойством и чувством вины и погрузило его в темный, полный тревог сон. Он проснулся, как и предыдущим утром, от шороха в темноте неподалеку, и в его затуманенном мозгу пронеслась мысль, что это должно быть снова клауди. «В самом деле, Фрейлийн Палленбергер», — пробормотал он. «Ваше упорство пугает». Шорох прекратился, и он услышал ворчание, очень мало похожее на голос Клаудии. Он замер и открыл глаза. Все еще была ночь и очень темно, но слабое желтое мерцание от фонарей, развешенных на главной полубе, достигало его, давая достаточно света, чтобы видеть. Первое, что он увидел, был козел, оказавшийся бок о бок рядом с ним и снова уставившийся на него. Феликс облегченно вздохнул. Это был всего лишь козел. Феликс затаился. Козел и глазом не моргнул. Он лежал на боку, и у него из горла торчала ржавая металлическая звезда, а кровь пропитала солому под ним. Откуда-то поблизости донеслось еще одно приглушенное ворчание и звуки ударов. «Годрик?» Сквозь козью клетку он мог видеть вспышки яростного движения на дальней стороне палубы. Он услышал хриплые возгласы удивления и увидел, как один из членов экипажа перевалился через поручень с торчащими из спины ржавыми металлическими звездами. «Готрек!» Феликс опять услышал шорох у себя за спиной. Он обернулся. Темная фигура со сверкающими черными глазами скорчилась у перил, сжимая что-то в своих костлявых маленьких лапах. Лапы метнулись вперед, и что-то резко опустилось над головой Феликса. Феликс ахнул и вдохнул ужасной вони, смрад стеклянных шаров, которыми пользовались скавины. У него сразу же закружилась голова и начали неметь конечности. Он закричал и, вытащив из ножен меч, ударил им вслепую. Послышался сдавленный писк и глухой стук падающего тела. Убийца скавин вскочил и потянулся к Феликсу крючковатыми металлическими когтями, надетыми на его лапы. Феликс ударил существо ногой в узкую грудь. Скавин взвизгнул и отлетел назад, за борт корабля. Но его место заняли еще трое скавинов, неся веревки с крюками на концах. Паразиты, казалось, искажались и растягивались по мере их приближения. На самом деле весь корабль изгибался и плавился вокруг него, как будто был сделан из горячего воска. У Феликса закружилась голова, и его затошнило, когда этот восковой мир поплыл вокруг него. На дальней стороне козьей клетки, широко расставив ноги, стоял Готрек, размахивая измазанным кровью топором и пытаясь стянуть мешок с головы, в то время как тощие черные тени прыгали вокруг него, прицеливаясь в него веревками с болтающимися на их концах крюками. К несчастью для истребителя, одна из веревок намоталась вокруг его шеи, туго затягивая мешок. Изнутри мешка донесся бессвязный рев, три черные фигуры лежали мертвыми у ног гнома, а их дымящиеся паром внутренности были разбросаны по палубе. Острая боль пронзила руки и ноги Феликса, это крючки скавинов проткнули одежду. Еще один вонзился в его голое запястье, когда он попытался поднять меч чтобы отсечь их. Танцующие черные фигуры раскачивались и растекались, пока плели вокруг него кокон из просмоленных веревок. Едкий запах галлюциногенной пасты наполнил нос Феликса, и он двинулся к скатанам с медлительностью лунатика. Боль пронзила все его тело, когда крюки глубоко вонзились вплоть, но казалось, что это происходит с кем-то другим. Тени, извиваясь, расступились, окутывая его веревками все плотнее и таща к перилам. Он слабо сопротивлялся, то приходя в сознание, то теряя его. В одно мгновение он увидел, как команда Эйлера в панике убегает от несущихся черных фигур размером с собаку. В следующее мгновение он увидел тонкие тени, несущие что-то завернутое в брезент, в то время как последний эльфийский воин пробивался к ним сквозь толпу вооруженных копьями скавинов. В третий раз он увидел, как Годрек упал на одно колено, опираясь на рунный топор, чтобы удержаться на ногах, а кожаный мешок все еще туго сидел у него на голове. В четвертое мгновение он увидел Клаудию, выбегающую на палубу в одной лишь ночной рубашке, и Макса, пытающегося удержать девушку. «Я видела это!» — причитала она, пытаясь освободиться от него. «Я видела это! О, боги, простите меня!» В следующее мгновение Феликс почувствовал, что палуба уходит из-под ног, и его вырвало. Крепкие маленькие лапы тащили его через поручень, и он увидел, как еще больше теней подступают, чтобы подхватить его, когда его потянули вниз головой навстречу волнам. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, была сверкающая зеленая фигура, поднимающаяся из воды, как спина позеленевшего медного кита. У зверя была огромная черная дыра в центре спины, а скавины заползали в нее и вылезали, словно муравьи. Феликс открыл глаза, и очередной приступ тошноты так болезненно отозвался в его пересохшем горле, что быстро вытащил его из свинцовых тисков токсичного сна. Это было худшее пробуждение в его жизни. Первое, что он почувствовал, помимо стекающей по подбородку мокроты, была нудная пульсация в голове. Ощущение было такое, словно кто-то медленно и методично врезался в его затылок плотницким рубанком. Его зрение медленно пульсировало, переходя от тусклого к болезненно яркому с каждым ударом сердца. Во рту был вкус орочи и подмышки, а тело болело с головы до ног, особенно руки, которые, казалось, были заведены так далеко за спину, что он едва мог дышать. Его крепко связанные лодыжки онемели, и он совсем не чувствовал ног. Боль от всего этого заставила пожалеть, что он пришел в сознание. Когда его зрение немного прояснилось, он увидел под собой лужу грязной воды, покрытую чем-то похожим на пленку меха. Вид не улучшился, когда он поднял голову. Он находился в каком-то металлическом боксе с низкой крышей, по стенам и потолку которого проходило множество грязных разнокалиберных труб и висели странные латунные резервуары, из которых со всех сторон торчали краны. Каждый кусочек темницы выглядел так, словно был извлечен из мусорного бака инженера-гнома. Крысы дрались из-за чего-то съестного в одном из дальних углов. В боксе было почти так же жарко, как в литейном зале имперской артиллерийской школы в Нульне, но влажно, как в джунглях южных земель. Вода стекала из труб капала с потолка. Отовсюду доносился воющий раскатистый рев, который заставлял комнату и голову Феликса ужасно вибрировать. Внезапно Феликс услышал знакомое ворчание слева от себя. Он повернул голову, и его снова чуть не вырвало, потому что это движение вызвало нечто похожее на камнепад внутри распухшего от боли черепа. Когда он снова смог дышать и думать, он опять посмотрел налево. Готрек был рядом с ним, а его огромные руки были заведены за спину и крепко привязаны к тяжелой, проржавевшей латунной трубе. Его лодыжки также были связаны таким образом, что ступни не касались железного пола. Все тело истребителя было в глубоких порезах и ранах, а его борода застыла от запекшейся крови и грязи. Голова гнома была низко опущена, но Феликс видел, что тот был в сознании и мрачно оглядывал комнату своим единственным глазом. Фигура Этельнира безвольно свисала с другой трубы рядом с Готреком, Он был менее избит и окровавлен, чем Готрек, но также покрыт грязью и с фиолетовым синяком на левой щеке, который сильно кровоточил. Итак ты жив, человечьий отпрыск?» — хрипло спросил Готрек. «Да», тяжело, — тяжело ответил Феликс. Готрек посмотрел на него снизу вверх. Струйки ярко-зеленой слизи стекали у Феликса из носа и уголков рта. «Мне жаль это слышать». Вспышки битвы на корабле Эйлера вернулись в сознание Феликса, когда он пытался понять, почему Готрек сказал такое. Крысиные морды и веревки, Макс и Клаудия кричат, эльфийский воин сражается с тенями, когти тянут Феликса за борт. «Остальные», — сказал он. «Что с ними случилось? Они живы?» Готрек пожал плечами. «Живые или мертвые, им всяко лучше, чем нам». «А? Почему?» «Потому что это будет хуже смерти». Этельнир резко проснулся, крича от страха, поднял голову и, быстро моргая глазами, огляделся. «Милосердие, Иши!» — простонал он, осматривая помещение. «Что это за чертовщина?» «Это подводный аппарат скавинов», — ответил Готрек. «Что?» — спросил Этельнир. «Корабль, который путешествует под водой!» Готрек презрительно фыркнул. «Проклятые паразиты украли идею у гномов и сделали все неправильно, естественно, питая его от искривленного камня вместо черной воды. Я удивлен, что он до сих пор не взорвался». «Опять скавины сказал Этельнир. «Но чего они хотят?» Прежде чем Готрек или Феликс смогли ответить, звук шлепающих шагов заставил их всех поднять головы. Через круглое отверстие на дальней стороне металлической камеры вышла фигура из ночного кошмара. Это был Скавин, самый старый и невообразимо дряхлый из всех, кого Феликс когда-либо видел. Феликс видел нежить, которая выглядела намного здоровее. Скавен был костлявым, со скрюченными лапами, похожими на спички и торчащими из рукавов его грязно-серой мантии. Его тонкая как пергамент, кожа была туго натянута на угловатый лопатообразный череп, а морда, казалось, сгнила, и область вокруг ноздрей представляла собой не более чем зияющую дыру из черного протухшего мяса. Ужасные гнойники и бородавки росли на сморщенной шершавой морде, которая облысела от чесотки. Лишь несколько клочков тонкого белого меха прилипли к его голове и лапам. Прихрамывая, он тяжело подошел к ним, опираясь на длинный металлический посох, рукоять которого была увенчана сверкающим зеленым камнем. За ним последовала его свита. Три больших белых зверя в полированных медных доспехах, крадущийся крысолют, одетый с ног до головы в черное, круглый пучеглазый скавен, который неуверенно ковылял за первым, и, казалось, у него не было хвоста. Позади всех, пригибаясь, чтобы пройти через низкий круглый проем бокса, шел огромный альбинос, монстр того же вида, как тот, с которым сражались Феликс и Готрек, когда скавины напали на них на пляже. Он вошел и, громко почесываясь, сел в углу. Этельнир глухо застонал, когда увидел эту огромную тварь. Древний скавин взглянул на высшего эльфа и сделал паузу. Он пробормотал вопрос скавину в черном. Тот подобострастно поклонился и что-то стал объяснять, нервно поводя лапами от Феликса, Катальнируя обратно и указывая на их волосы. Старый Скавин поднял голову и зашипел от смеха, затем снова перевел взгляд на Готрека и Феликса. Его смех прекратился, как будто его никогда и не было. Он, прихрамывая, вышел вперед и оглядел их с ног до головы блестящими черными глазами, в которых была сосредоточена вся жизнь, замкнутая в этом полумертвом теле. «Наконец!» — проворковал он голосом, похожим на звук сломанной флейты, и улыбнулся обоими потрескавшимися желтыми клыками, потемневшими от следов разложения. «Как долго я ждал этого дня!»